Джон Морресси. Зеркала Могропле. Кедрегерн, бледный с налитыми кровью глазами, цепляясь за стену, выполз из своего кабинета и трясущимися руками захлопнул за собой дверь. До комнатки, в которой подавали завтрак, он добирался так осторожно, словно был сделан из стекла. Задержавшись на пороге омытой солнцем столовой, колдун вздохнул и громко сглотнул. Прищурившись и заслонив козырьком ладони глаза, он медленно вошел. Принцесса уже сидела за столом. В мягком зеленом халате она выглядела как никогда свежей и очаровательной. Особенно с распущенными струящимися по плечам длинными черными волосами. Кедригерн однако не заметил прелести жены. Этим утром сама Венера едва ли произвела бы на него впечатление. Бибип, вежливо спросила принцесса. Спасибо, ужасно, ответил Кедригерн, осторожно пускаясь в кресло напротив нее. Бибип. — заявила она с самодовольной улыбкой. — Нет, это не послужит мне на пользу, дорогая. И нехорошо с твоей стороны говорить так. В данном случае у меня не было выбора, — сказал гэдриган болезненным голосом. Он прислушался к угрожающему бурчанию в своем желудке. Еще раз сглотнул и продолжил. — Я в курсе, какую дрянь варит лесная ведьма и разбавлял напиток, насколько позволяли приличия. Но она все подливала и подливала мне в кубок. би бип Ты не знаешь, Бесс, дорогая, у старушки добра душа, но она принимает слишком близко к сердцу, если ты откажешься выпить в ее хибарке. Так что я не осмелился рискнуть оскорбить бабулю. С губ Кедрик Герна сорвался скорбный дрожащий вздох. «Вот уж не знаю, как она остается жива и здорова, поглощая это зелье. Желудок у нее должно быть облицован гранитом. Я бы не предположил такое. Снадобье и алхимику Бибип. «Хуже, гораздо хуже». Полагаю, оно было парализовало даже взрослого тролля. Словно в ответ на зов в трапезную, скользя на больших плоских лапах, въехал тролль, выполняющий свои обязанности по дому. Вот, вот, проверячал он ликующее приветствие под самым ухом Кедригерна. Тот горестно всхлипнул и спрятал лицо в ладонях. — Нет, краб, тише, пожалуйста, — жалобно попросил он. — Пожалуйста. Маленький домашний тролль застыл у его колена, ожидая, когда колдун отправится, хлопая выпученными глазенками и пуская слюну. Кедрегерн мрачно потер глаза, затем моргнул, и взгляд его упал на блюдо принцессы на котором лежал тонкий ломтик хлеба, намазанный клубничным вареньем. Он поспешно зажмурился. — Овсяную кашу, краб, очень маленькую порцию, капельку, и принеси ее тихо. Краб бесшумно понесся прочь, раскинув в стороны хлопающие на созданном им же ведру уши и широкие ладошки, напоминая ялик, оснащенный тремя комплектами поднятых парусов. Кедрагерн снова посмотрел на принцессу. Написанное на ее личике выражение высокомерного неодобрения не стерлось. — Я не слишком плохо вел себя прошлой ночью, а? — спросил колдун. — бип Плохо? — Забавно. Ничегошеньки не помню. А ты уверена бивип возмущенно воскликнула она кэдриган защищаясь вскинул руки конечно конечно дорогая как скажешь я страшно виноват и прошу прощения она метнула на него взгляд но ничего не сказала я не я ведь не пытался колдовать не так ли испуганно спросил он Она мрачно покачала головой. Кедригерн вздохнул с невероятным облегчением. «Счастлив это слышать! Колдовать, когда не полностью... Когда ты...» это, «Да, безответственно!» «Бывает, и все вокруг становится невидимками только потому, что какой-то глупый маг... Ну, в любом случае, об этом нам беспокоиться нечего». Принцессу его замечаний явно не успокоило. Она молчала. Краб снова влетел в трапезную, бесшумно опустил на стол миску с овсянкой на молоке и удалился. Кедрегерн ел, глотая осторожно, понемногу, а женщина все безмолвствовала. Наконец колдун положил ложку и взглянул ей прямо в глаза — Так или иначе, дорогая, я достал то, зачем ходил, долгое путешествие, трудные переговоры, мучительные похмели, согласись, цена вопиющая, но она того стоила, разгласил он. Бивип. Более того, куда более, мне пришлось отдать без полный пузырек драконьей крови. Но я не пожалел ни капли. В конце концов, что такое драконья кровь? Я бы с радостью истратил все, что имею, лишь бы сделать тебя счастливой. би Бип-бип? — спросила принцесса. Голос ее немного смягчился. — Все ради тебя, ради тебя одной, дорогая. Кедрегер протянул руку и нежно затронулся кончиками пальцев до ее запястья. — Это подарок на твой день рождения, кристалл Каракодиса. В настоящий момент он стоит на моем рабочем столе. И как только у меня в голове прояснится, она пожала Кедрегерну руку с радостным бибиканьем, Принцесса вскочила, обогнула стол, подбежала к колдуну, обвела ручками его шею и приняла целовать мужа часто-часто. Он тоже обнял ее и притянул поближе. «Я хотел сделать тебе сюрприз, но решил, если ты будешь знать, это тоже нехорошо», — пробормотал он. «Бип-бип!» — шепнула она. О, никаких сомнений, вещь подлинная. Я знаю ее приметы слишком хорошо, Чтобы кто-то меня одурачил. Вокруг камня бежит надпись, Буквы просто огнем горят. Поищи тут и найди, Дух кристалла разбуди, Помощь мигом обретешь, Чары темные сотрешь. Я сейчас же займусь им, И завтра к обеду ты будешь читать как прежде. Она отстранилась и растерянно взглянула на Кедригерна. Бибип. Нет, завтра, пожалуйста, дорогая. У меня голова раскалываться, а глаза так и навервят разъехаться в разные стороны. Я не в состоянии. Бибип. Закричала она. Ну, конечно, я люблю тебя. Кедроген поморщился. Голос принцессы прозвучал слишком громко для него. «Мы имеем дело с очень тонкой магией, дорогая. Я не могу вот так просто взять на себя ответственность. Мне нужна ясная голова. И как только...» бибип предложила она. «Нет, я не могу. Похмелье ничем не излечишь, даже магией». Нам просто придется подождать до завтра. Ну, ты же потерпишь еще денек, да, дорогая? Принцесса уныло махнула рукой. Она съежилась в своем кресле, глядя на колдуна снизу вверх, широко распахнутыми грустными глазами. Из уголка каждого выкатилась по слезинке. Поблескивая, они поползли по ее бледным щекам. — Дорогая моя, я и вправду не могу. Тут требуется тщательно, предварительная подготовка. Слишком рискованно бросаться вперед, очертя голову. Она тихонько всхлипнула. Слезы переполняли ясные очи и струились уже целыми ручейками. Принцесса спрятала прелестное личико в ладонях и беззвучно зарыдала. Размышления Кедригерна длились меньше минуты. Поднявшись, он положил руку на ее плечико и сказал. — Возможно, я в конце концов смогу сделать что-то сегодня, если краб принесет мне ледяной компресс. Принцесса вскочила и хлопнула в ладоши. Кедригерн вздрогнул от резкого звука, но краб уже вкатился в трапезную — Миску с очень холодной водой, чистую тряпицу. — Краб, доставь все это в мой кабинет, и не звука! — велел колдун тихим, напряженным голосом.